И тут из-за скалы вышли двое мужчин, одетых в тёмные деловые костюмы. Один из них нёс в руке длинный металлический прут. Воровато осмотревшись, они торопливо положили прут на землю и вернулись к скале. Но выход к тому времени исчез. Они оказались запертыми в плейстоцене до утра, и им предстояло провести здесь долгую ночь, наполненную криками мамонтов и пещерных львов. К счастью, они захватили с собой коробочки с ленчем. Как выяснилось, мужчины работали музейными смотрителями, и их не устраивал вялотекущий прогресс карманёнцев. Эти люди даже не пытаются что-то делать. Может быть, вы нам подскажете какой-то выход? Они изо всех сил старались завязать беседу с Джорджем. Вы часто посещаете эти места? Смотрители развели костёр. Своим появлением они освободили Джорджа от множества проблем, но был ли он благодарен им за это? Вряд ли. Джордж стоял в стороне и смотрел на пир де Карей. Даже на таком расстоянии он мог видеть, как они едят тушёного барашка, поливая его тем анахронизмом, от которого потом произошли соусы и приправы. Подобная дальнозоркость Джорджа объяснялась исключительной чистотой воздуха, присущей только предоисторическим временам, когда люди использовали глаза, а не очки. Между тем, металлический прут значительно ускорил приготовление жаркого. Хромой нарвал, один из старейшин племени, заявил, что с такой штукой жарить барашка так же легко, как дуть Это выражение было использовано впервые, но оно тут же получило одобрение всего племени. Идея дуть на барашка, а впоследствии и вообще на еду, или в дальнейшем развитии надувать всё, во что можно ткнуть прутом или предметом похожим на палку, быстро распространилась по всем племенам плейстоцена и нашла своё отражение в культуре. Впрочем, подобные вещи случались тогда повсеместно. Вылевать кусочками мяса стало символом гнева, хотя против этого яро возражали племена плеваков, обитавшие в центральных тропических джунглях. В противовес остальным, они настаивали на тщательном вылизывании мяса, утверждая, что тем в самом предохранялся истинный исток всех слов. Конечно, всё это произошло гораздо позже. А в тот момент Джордж жадно поедал куски жаркого и высасывая из костей мозг, поглядывал в сторону смотрителей, с которыми он хотел вернуться в свой век. Они по-прежнему держались в стороне от стоянки. Да Джордж решил присоединиться к ним и, взяв на всякий случай прут, пошёл по узкой тропинке. Он понимал, что в его руках находился уникальный предмет. Единственный в то время артефакт грядущей культуры. От осознания такого события по пальцам Джорджа потекли струйки пота, и не только по пальцам, но и наган. Ему всё чаще приходилось обходить кучки камней, живописно наваленных у основания скал. Отыскав свободное место, он осмотрел большой валун, у которого можно было оставить артефакт культуры. Почти гладкая поверхность камня натолкнула его на мысль о наскальных рисунках. Джоджу захотелось написать что-нибудь грядущим потомкам, но, как на беду, упав и в диораму, он не захватил с собой пишущих инструментов. Оставив артефакт у валуна, Джодж отступил на шаг и вдруг почувствовал, как заскользили его колеса. Это странное ощущение могло ошеломить любого. Исход не был фатальным. Но и не подлежал сомнению. Его ботинок на счёт колёс Джош, конечно, загнул, поскользнулся на кучке детской неожиданности, которую он не заметил на фоне других куч из более твёрдого материала. Взлетая вверх, вторая нога слабо царапнула по грунту, а затем всё тело, подчиняясь закону Ома, последовало за пятками и по пологой дуге начало опускаться в уже упомянутое нами безобразие. буквально через миг, хотя субъективный опыт говорил о значительно больших сроке. Джур шупал на кучу, которая показалась ему теперь неожиданностью, перепуганной студентке. А вы, наверное, можете себе представить эту раннюю и не слишком удачную форму плывуна. Упав в плывун, он почувствовал стремительное вращение, вернее, центр стремительное, поскольку оно возникло не по его вине. Джордж начал затягивать в огромную воронку, и от испуга он даже не сразу догадался расставить руки и остановить это движение. Первая попытка оказалась неудачной, поскольку крохотные микроорганизмы, обитавшие между фрагментами плывуна, успели подать апелляцию в кассационный суд. Их движение быстро охватывало новые слои. И Джордж продолжал падать куда-то вниз, фыркая и гневно отплёвываясь, но уже не жарким из барашка, а тем, что попадало ему в рот. К счастью, щитки на носу не дали ему задохнуться. Тем не менее, он знал, что если в ближайшие минуты с ним не случится какого-то светлого явления природы, то надвигавшаяся угроза смерти разразится настоящей грозой. И всё это время в его уме звучал мотив: тум-ти-ти-та-та, весёлая песня, которая могла быть только о маполой. Опадение всё продолжалось и продолжалось, и пули выбивали пыльные пятна на зелёном сукне, но даже в своём воображении Джош не понимал, на кой чёрт он приплёс сюда эти пули. Хотя на самом деле падение оказалось не таким уж и ужасным. Во всяком случае, не каждая его часть. Это, между прочим, древняя мудрость, о которой догадывались еще самые первые люди. Та часть падения, в которой он попал под подземный дождь, а потом та, где на своде пещеры мигали яркие слюдяные точки, доставили ему истинное эстетическое наслаждение. Впрочем, Джорджу понравились и морские львы, и даже морши с шарами. Их было немного этих светлых полос, но они поддерживали его до тех пор, пока он наконец не плюхнулся в большую кучу на полу пещеры, которая находилась ниже всего, что ему довелось пролететь во время падения. Быстро оценив ситуацию, Джош успокоился и оценил её ещё раз, но уже медленно. Он сидел на земле неподалёку от группы шимпанзе. Обезьяны собрались вокруг высокой насыпи, в которой Джордж узнал термитник. Они ковыряли эту кучу палочками, вытаскивали из неё личинок, а затем поедали их, запивая шимпанским из лучших запасов обезьянника. Ты, наверное, удивляешься, что встретил нас здесь, спросил крупный пожилой шимпанзе с седыми волосами и в мексиканской шляпе, которая вызвала у Джорджа кое-какие подозрения. «Что это за чучело?» — спросила одна из самочек, которую все называли Лейлой. «Наверное, примат родственного вида», — ответил Сакс, вожак стаи. «Хотя его две ноги кажутся мне жалкой пародией на двуногость. А вы только посмотрите на его узкий рот, крохотные ноздри и отсутствие крепкой лобовой кости. Взгляните на его ботинки. Это явный признак того, что он читает книги». «Да, ему одну личинку», — сказала Лейла. «Эй ты, обезьяна, хочешь личинку?» Джордж немного смутился, поскольку в его мире люди не ели личинок на первое, да и на второе тоже. Но потом он вспомнил, что в былые дни такие личинки делались из марципана и особенно ценились под мокрое портвейнское, которое соперничалось с сухим румынским, приготовленным из лучших перечных стручков. «Хорошо, но только одну», — ответил он и положил бледную штучку в рот. Личинка оказалась довольно вкусной, поэтому Джордж решил подумать о возможности добавки. Он уже освоился с этой тактикой в ожидании, к которой ему теперь приходилось прибегать все чаще и чаще. «Хочешь еще одну?» — спросила Лейла. «Ладно, давайте», — ответил Джордж. «А он неплохо умеет говорить», — сказала Лейла Саксу. Откуда-то издалека донеслась мелодия. Она усилилась, и Джордж узнал звуки флейты и тамбурина. Они исходили оттуда, где, по его мнению, должен был находиться задний проход пещеры, поскольку там пространство сужалось допочти до початка кукурузы и тонуло в непроглядной тьме. Повернувшись к заднему проходу, Джордж начал смотреть во все глаза, Вскоре оттуда появился небольшой ансамбль, составленный из тамбуринов и флейт. И что характерно, это были не просто инструменты, а игроки, которые без труда исполняли самые замысловатые мелодии. Джуджу они показались похожими на пуделей или даже на гепардов. Привет всем, сказал вожак гепардов. Мы пришли сюда, чтобы немного вас повеселить. Джордж знал, что гипердам не полагалось играть на музыкальных инструментах, как впрочем и на немузыкальных тоже. Тем не менее, он промолчал, понимая, что здесь, на заре времени, многие роли ещё ожидали своего распределения, и никто толком не был уверен, кому и за что хвататься. Гипподеры пришли известить об открытии нового салона мод, где слоны собирались продемонстрировать причуды своего туалета. К слову сказать, эта идея настолько опередила своё время, что так и не нашла окончательного завершения. Джордж торопливо осмотрелся, пытаясь найти выход из пещеры. Здесь и без слонов уже не хватало места. он содрогнулся, представив, какой затор они устроили бы в таком закупоренном пространстве. Но слоны не пришли. Под давлением невыразительных обстоятельств они решили отложить визит до лучших времён и ограничились письменными извинениями. К сожалению, последние оказались сильно измятыми, поскольку гиперды использовали их вместо партитур и музыкальных нот. Послышался мягкий шлепок. И что-то свалившееся с невидимого потолка упало Джоджу прямо на колени. Как он и подозревал, это был словесный мешок. И в какую же беду ты впутался на этот раз, спросил мешочек. Только не надо валить на меня вину, возмутился Джош. Я просто упал в дыру, вот и всё. Этого вполне достаточно, произнёс словесный мешок. Ты довёл сюжет до полного безрассудства. И теперь, чтобы создать атмосферу взаимопонимания, нам надо выпустить какой-нибудь свежий флюид. Нет, только не это, закричали шимпанзе. Поздно, ответил словесный мешок. Дело уже сделано. По ходу тех ужасных событий, которые в последнее время сотрясали эти места, люди часто становились свидетелями странных и необъяснимых явлений. Они видели говорящих животных, салоны слоновьих мод и термитники с органическими телетайпными лентами. На ликвидацию аномальных зон были брошены значительные силы. В критических местах располагались словесные мешки. Правительство отчаянно пыталось поставить ситуацию под контроль и подвергнуть её дальнейшему анализу, но молодёжь оставалась безучастной. Она уже не видела жизни без пещер и марципана. Поэтому следовало найти какую-то новую уловку. "Только прошу тебя, никаких новых уловок", взмолился Джош. "Мне нужно время, чтобы привыкнуть к этому". "У нас нет больше времени", резко оборвал его словесный мешок. "Даже теперь, в начале всех вещей, Разве ты не заметил тенденции предметов собираться вокруг друг друга и таким образом принимать вид порядка и здравого смысла? Неужели тебя не тревожит то, что происходит вокруг? Джордж, я не зря заговорил о твоём пристрастии к марципану. Оно становится просто маниакальным. Нам надо убираться отсюда ко всем чертям. Но Джордж не нуждался в уговорах. Он вскарабкался на ноги расправил свои затёкшие члены и пошёл туда, куда ему захотелось пойти. "Не сюда", шептал словесный мешок. Джорж повернулся и пошёл в противоположном направлении. "Ты что, с ума сошёл?" закричал черепахан, который, как оказалось, спал внутри словесного мешка. Джорж развернулся вокруг и попытался что-нибудь придумать. «Типичная человеческая дилемма», — сказал старый, умудренный опытом Сакс. Шимпанзе презрительно сплюнул и снова отвернулся к термитнику. Лейла, молодая самочка, захихикала и почесала свой носик пёрышком. Джордж с удивлением взглянул на перо. «Откуда оно тут появилось?» «Посмотри сюда», — раздался голос. «Посмотри сюда», — раздался голос. Джордж взглянул вверх. Над его головой кружило пернатое существо, немного похожее на синюю птицу счастья. Позже выяснилось, что это была синяя птица сомнений. "Следуй за мной", прокричала синяя птица. "Да будет день", воскликнул Джордж. И тут он почувствовал, что его неудержимо поднимало в воздух. Через миг недержание исчезло. Но ему удалось сохранить тенденцию подъёма. Он схватил словесный мешок и воспарил над изумлёнными гепардами. И так, как вы, наверное, уже догадались, Джордж оказался в воздухе, в той самой лучистой окружающей среде, которая, несмотря на свою безвредность, служит всему прочему то фоном, то основанием. Джордж медленно и напряжённо поднимался вверх, пока к нему наконец не пришло чувство облегчения. И как же приятно было вернуться на свежий воздух, где потоки ветра овевали разгречённое тело и рассказывали свои маленькие истории. Северный ветер говорил о славе, о лавинах и льдах в глубоком безмолвии. Южный ветер, пропавший пряностями, нашептывал о дальних странах в сердце пустынь. Восточный ветер смущал коварством и злобой, а западный пел о царствах, куда рвалась утомленная душа. Воспаряя все выше и выше, Джордж облетал различные предметы, которые тоже почему-то находились в воздухе. Тут были стулья и школьные парты, и карандаши и авторучки – корзина с фруктами и целое дерево, которое, судя по табличке, прикреплённой к нему, называлось сможевельником. Это дерево гордо проплыло мимо него, нацелив корни прямо в поднебесье. Скоро Жорж обнаружил, что двигая руками, он мог не только менять направление, но и увеличивать скорость полёта. Заколачив ладонями по воздуху, Он свернул на запад, в ту часть света, которая казалась ему более таинственной и привлекательной. Джош поднимался над крышами парившей деревни, и люди махали ему, а он им. В этом было что-то неправильное и восхитительное. Он взглянул вниз, и там на огромной золотой втулке вращалась земля. Мимо пролетела птица, белая с чёрными кончиками крыльев. Она посмотрела на Джорджа бусинками глаз, опустила одно крыло и в быстром вираже умчалась прочь. Вещи обступали его со всех сторон. У Джорджа складывалось впечатление, что воздух сам является отдельным миром, той сферой, которая характеризовалась полнотой, а не пустотой. Он видел здесь города и башни, небесные реки, созданные из воздуха, И они отличались от того, что их окружало, чем-то неуловимо тонким и почти неощутимым. Джурж поднялся ещё немного и заметил впереди себя какую-то маленькую сияющую точку. Он полетел к ней, корректируя курс изящными и плавными движениями пальцев. Объект приблизился, вырос в размерах И тогда Джош понял, что перед ним в океане неба маячил белый парус. Да, он подлетал к небольшой белой яхте со ослепительно белым парусом, в центре которого винился странный и загадочный символ круг, пересечённый двумя оленями. Он подлетал всё ближе и ближе. И судно становилось всё больше и больше, но как бы пристально Джорж ни осматривал палубу, он так и не увидел на ней ни одного человека. "Пусть это тебя не волнует", сказал черепахан. "Морской закон гласит, что если ты встречаешь лодку, и она оказывается незанятой, то эта лодка может стать твоей". В твоих словах нет никакой логики, сказал словесный мешок. Яхты на волнах не валяются, и эта лодка тоже должна кому-нибудь принадлежать. Но давайте не будем гадать. Пролетим парус и посмотрим, что случится дальше. Джордж и сам так подумал, но яхта выглядела слишком уж заманчиво: с высоким резным корпусом и широким парусом, с блестящими тросами и незакреплённым румпелем. Подлетев сбоку, Джордж скарабкался на борт. Теперь она уже не выглядит такой необитаемой, сказал славестный мешок. Джордж, ты не мог бы положить меня на эту скамеечку? Я хочу немного передохнуть. Джордж выполнил его просьбу. Черепахан, перестав наконец-то ворчать, устроился на носу яхты и подставил свой панцирь под жаркие лучи полуденного солнца. В то же время яхта развернулась и, слегка кренясь под напором свежего ветра, помчалась в каком-то определённом направлении. Интересно, куда мы плывём? спросил Джордж. Не задавай глупых вопросов, ответил Черепахан. Только ты об этом и знаешь. Лодка приближалась к гряде облаков, огромным белым штукам с чёрными и пурпурными днищами. Джордж хотел проплыть прямо через них, но какое-то смутное предчувствие заставило его направить яхту вдоль гряды. Вытянув руку, он коснулся одного из облаков, и его худшие подозрения подтвердились. Пальцы наткнулись на твёрдый остров, который скрывался под пушистой внешней частью. Переступив через борт, Джордж шагнул в облако, но перед этим он нашёл прочный канат. привязал его к носу яхты и взял второй конец с собой его не прильщала идея оказаться чёрт знает где на необитаемом острове хотя в своих грёзах он не раз проводил в таких местах недельку а то и две Джош пошёл по краю облака выискивая проход среди холмов которые вздымались причудливыми и неприступными кручами заметив подходящую тропу Он начал подниматься вверх. "Эй, Джош, не бросай нас здесь", закричал ему вслед черепахан. "Мне хочется немного осмотреться", ответил Джош. "Я скоро вернусь назад". "Все они так говорят", проворчал словесный мешок. Джош прекрасно понимал их чувства, начиная от осязания и обоняния и кончая слухом. Но ему действительно хотелось осмотреться и увидеть всё, что находилось на твёрдом облаке. У самой вершины он обнаружил вход на лестничную клетку и, спустившись по ступеням, попал в великолепный зал, стены которого были покрыты шёлковыми партиэрами. Около низкого стола, ломившегося от изысканных яств, стояли разные кушетки, обитые тончайшим дамастом. От горячих блюд шёл пар, от холодных закусок веяло холодом, и всё выглядело так, будто здесь кого-то ждали. Он осмотрелся, заглянул под стол и кушетки, но не обнаружил ни хозяев, ни гостей. Джордж сел, потом снова встал. Это место смущало его чем-то странным и неправильным. В нём чувствовался какой-то изъян. какая-то незавершённость сюжета. Кому предназначался пиршественный стол? Де Жорж должен был в этом разобраться. Пройдя по залу, он заметил ещё одну дверь, которая, по всей видимости, вела в следующее помещение внутри облака. Табличка на ней гласила следующее: "Лучше не открывай, если не хочешь сюрприза". Джордж не чувствовал особой предрасположенности к сюрпризам. Вернувшись к столу, он сел на кушетку и осмотрел продукты питания. Рядом с ним стояли поднос с креветками, сбоку виднелась жареная говядина двух сортов, а чуть дальше находились горшочки с супом, салат с кусочками бекона и множество прочих яств. Джордж не знал, что ему делать. Но он не находил ничего зазорного в небольшой дегустации некоторых блюд. Судя по всему, хозяева куда-то ушли и, в принципе, могли не вернуться. Кроме того, этот шикарный стол могли приготовить специально для него. Успокоив себя таким предположением, он поднял толстозадаю креветку, макнул её в соус из коринных потрошков и засунул в рот. В тот же миг зал наполнился звоном гонга. Это ещё что такое, проворчал он, торопливо прожёвывая и глотая креветку. В боковой стене открылась доселе невидимая дверь. В зал медленно вошла процессия дев. Шесть юных созданий, одетых в платья из кружев и тонкой прозрачной ткани, и каждая из них была краше другой. Приветствуем тебя, он наш гость, закричали они. Большое вам спасибо, ответил Джош. Мы долго ждали твоего прихода. Всё это, конечно, мило, но только как вы могли ждать, если пару минут назад я и сам не знал, что приду сюда? Наш повелитель велел нам приготовить приём для барышника, и вот ты явился к нам. Так кого же вы ждали, меня или этого типа? спросил Джош. Мы ждали барышника, то есть тебя. А разве что-то не так? Джус даже и не знал, что ответить. В общем-то, он не прочь был заменить какого-то барышника, но ему не хотелось вляпаться в новую беду. Он повернулся к словесному мешку. Ты что-нибудь слышал о барышнике? Подожди минуту. Внутри мешка послышался шуршащий звук, будто множество пальцев зашелестели бесчисленными томами справочной литературы. Через некоторое время шум затих. И словесный мешок сказал: "Нет, о таком здесь ничего не говорится. Я тоже о нём не слышал". Вклинился в разговор черепахан: "Но, думаю, ты должен немного рискнуть". Джош повернулся к девам. А как выглядит этот ваш барышник? Если бы мы знали, как он выглядит, то не сомневались бы сейчас: ты это или не ты, сказала девушка постарше. Но, может быть, нам вообще не стоило его ждать? Может быть, и не стоило, ответил Джош. А позвольте спросить, так, в шутки ради, что произошло бы, если бы я оказался не барышником? Это очень непростой вопрос. ответила старшая из девиц. Тебя ожидали бы тогда большие неприятности, а возможно, даже смерть в недалёком будущем. Но разве ты не барышник? Я этого не говорил, произнёс Жорж, выкрутившись с такой быстротой, что протёр дыру в материалеми здания. Во всяком случае, вы не докажете, что я вам в этом признался, поскольку никому из вас не известно, как выглядит барышник. Скажите, А что вы вообще обо мне думаете? Твоё появление в этот день и твоя нелепая чулка и тот факт, что ты носишь словесный мешок и черепаху, всё это точно совпадает с написанным в древние времена манускриптом, который пришёл к нам из давно забытых веков. А, теперь я понимаю, сказал Джош. И что же ждёт меня как барышника? «Много приятных вещей!» – с чарующей улыбкой ответила молодая барышня. У нее были каштановые волосы и очень многообещающий вид. «Ах, вот как!» – воскликнул Джош. «Тогда позвольте представиться. Я отпетый барышник!» Внезапно наступила гробовая тишина. Джош содрогнулся, осознав свою опрометчивость – Он вновь пошел против собственных правил, нарушив в принципе окольности и подвешенности. Впрочем, даже ему иногда доводилось совершать поступки. Все в этом мире когда-нибудь кончается, и время от времени приходится наводить мосты к тому далекому и неясному, что возникает в воздухе, как белый парус, украшенный непонятным символом. «Он отпетый барышник!» – закричала барышня постарше. «И остальные...» А их к тому времени стало гораздо больше, дружно запели. Барышник-барышник, улетай через поля, где белеют кости тех, кто погиб до тебя. Нам не вынести слёз в эти долгие ночи, если выклюет ворон твои чёрные очи. не успели они пропеть последнюю строчку песни, как Джордж услышал громкий звук, напоминавший тяжёлый поступь великана, гиганта, обутого в порванные башмаки с торчащими наружу сапожными гвоздями. Звук исходил издалека, где бы оно там ни было. "Это ещё что такое?" спросил Джордж. "Это великан", ответила старая дева. Каждый раз, как к нам приходит какой-нибудь барышник, он пробуждается от спячки и тоже спешит сюда. А что он делает этот гигант? Он пыхтит, иногда плюётся, но вреда от него не бывает. Вернее, не так много. Только теперь Жорж заметил несколько щелей, которые виднелись из-под ковров на полу. Оттуда потянуло сквозняком. И ветерок зашелестел страницами газет, лежавших на журнальном столике. Сквозняк крепчал, постепенно превращаясь в ветер. Джордж почувствовал, как в его рукав зацепилась черепаха. Пора смыватываться, Джош, скорее, или будет поздно. Джош был того же мнения. У него сложилось впечатление, что он может не справиться с миссией барышника. Это наверняка привело бы к каким-то непоправимым и, возможно, фатальным последствиям, а Джожу не хотелось ни первых, ни вторых. Выскользнув ужом через иллюминатор, он вернулся на палубу яхты. Черепахан и словесный мешок упорно цеплялись за его шею. Впрочем, от существ из грёз не так-то просто избавиться. Под натиском свежего ветра Яхта накренилась и понеслась вперёд. Между тем здесь смелось несколько других ветров, и терпеть садизм какого-то шквала не было никакой необходимости. Джорж повернул румпель в сторону, но в тот же миг на их маленькое судно обрушилась волна небытия. И когда её воды схлынули с палубы, вокруг них раскинулось чистое пространство, ожидавшее новых образов и картин. Эй, взгляните туда, закричал черепахан. Неужели вы не видите? Это же антилопы и астолопы. А, значит, где-то рядом земля. Взглянув в указанном направлении, Джош увидел вельд или какое-то другое природно-климатическое образование. Среди длинной травы и колючих деревьев бродили неизменные антилопы и неизбежные асталопы. Что-то здесь было не так, но Жорж не обнаружил ничего подозрительного. Он ещё раз повернул Румпель, и его магическое судно, ковыряя косточкой в зубах, медленно направилось к берегу. Откуда-то издалека доносились крики: "Бабник, бабник!" Жоржу они не понравились. Он посмотрел на небо и увидел крылатого медведя, который пикировал прямо на него. Медведь не понравился ему ещё больше, но вид хищника заставил Жоржа предпринять ряд решительных действий. Пригибаясь и совершая короткие перебежки, он начал искать какой-нибудь новый поворот сюжета. Однако вокруг мелькали только непонятные огни, и занудно звучали цимбалы. Внезапно Джордж оказался на самом верху веревочной лестницы, на которую он нечаянно взобрался. Время не оставалось в обрез, но ничего разумного в голову не приходило. И все же путь, по которому он намеревался идти, существовал. Увернувшись от медведя и двух его медвежат, довольно милых, но неприрученных созданий, Джордж забежал за ствол огромного баобаба и увидел город. Ты видишь то, что вижу я, спросил он у словесного мешка. Город, что ли? отозвался мешок. Да, я его вижу. А ты и мешок какой-нибудь представление, что это за город? Я не уверен, но мне кажется, что это потерянная каркосса, ответил словесный мешок. По виду, конечно, не скажешь, но ведь и город-то не настоящий. Всё, что возникает так неожиданно почти наверняка является фата марганы. В истории этого и других миров есть множество сведений о городах, которые появлялись как видения на границе видимости глазного яблока. Они внезапно входили в бытие, существовали целые века и только потом начинали возвращаться в ничто, из которого вышли. Значит, этот город тоже такой. А что ты меня всё время спрашиваешь? Почему бы тебе не пойти туда? и не взглянуть на него своими глазами. «Я чувствую тошноту, когда меня вертит в виртуальной реальности», — сказал Джош. «Мне больше нравятся места за зеркалами». «Ты говоришь какие-то странные вещи», — заявил Черепахан. «На моем месте ты тоже чувствовал бы себя довольно странно», — ответил Джош. «В этом городе у нас наверняка возникнут проблемы, но Но я думаю, мы должны рискнуть. Что вы на это скажете? Он начинай спрашивать нас только тогда, когда любой из ответов равно невозможен, сказал черепахан. Лещина я голосую за обед, а мы случайно уже не обедали. У таких парней, как я и Джош, всегда найдётся место для другого обеда, мудро заметил мешок. А что едят словесные мешки? поинтересовался Джош. «Больше всего мы любим жареные факты», — ответил Мешок. «Но они довольно редки в этой части света, поэтому я не отказался бы сейчас от холодной окрошки». «О, крошки!» — фраза, похожая на уютную постель. И они действительно бывали то горячими, то холодными. Хотя, по правде говоря, Джош не понимал, К каким концам они связаны с обедом. Решив, что пора отправляться в путь, он оседлал лошадь, неожиданно возникшую в сюжете, и медленно потрусил в направлении города. А потом по нелепой прихоти автора на пути Джорджа появились светляки. Позже он узнал, что их демобилизовали из центрального военного округа, где они проходили курс молодого бойца. Боец не подкачал, и каждый светлячок получил от него маленькую личинку. Создав плотную завесу загорительного огня, они закружились вокруг Джорджа. Ему захотелось прихлопнуть парочку этих жучков, но он удержался, испугавшись непредвиденных последствий. Трассирующий огонь светлячков затмил слабое сияние города, и Джордж не мог понять, в каком направлении ему следовало двигаться. Однако он и мысленни не допускал о том, чтобы оставаться на месте. Он должен был скакать вперёд, на зло всем бедам, не обращая внимания на насмешки многотысячных толп. И поэтому он решил отправиться дальше. Словесный мешок поддержал его решение. Но черепахан попросил их немного задержаться. Ему хотелось дослушать сонату на гитаре, которая доносилась из-под корней развесистого дуба. Их окружали неяркие цвета пурпура и зелени. Путь в город затерялся, и Джордж не мог отыскать его вновь. Просто странно иногда, куда исчезают все эти красные фонари, когда они нам так необходимы. Тем не менее времени на подобные рассуждения не оставалось. Его хватало только для движения вперёд, вопреки определённой неосязаемости, которая окружала их своими вредными испарениями. Разве это выход, спросил Жорж. Я думаю, вы справитесь, ответил неопознанный голос. Устав от подобных трюков, Жорж нашёл параграф, который лежал на боку и немочно дрыгал ногами. Поставив его надлежащим образом, он сел сверху, но параграф тут же свёлся до французской революции, а затем и вовсе сплющился. Джош понял, что это не тот конёк, на котором можно сидеть. Он ещё раз осмотрелся вокруг. Возвращение на яхту оказалось приятным сюрпризом. Пожилые дамы на нижней палубе вязали на спицах или сновали по углам со своими видеокамерами. Дети играли в боковых проходах, а головы пассажиров покачивались, вскрикивали и смеялись. Берег всё больше терялся вдали, но здесь на корабле преобладали забавы на роликах и беседы о кроликах, сигары, напитки, меха и накидки. И на воде мелькали оранжевые пятна, которые появлялись по законам невидимого мира, а затем исчезали в густом тумане, скрывавшем всё, что только можно скрыть. Время от времени за кормой раздавались чавкающие звуки. Этот великан вытягивал из илистого дна свои ноги в гигантских карагах. Он всё ближе подбирался к судну, которое уносило от него барышника-самозванца. Да вы сами подумайте, какой из меня барышник, возмущался Джордж. Не, думать я буду позже, отвечал ему великан. У него были проницательные голубые глаза, непристойные чёрные усики, синяк на левом запястье и тамильский пояс мстителя, на котором винелось множество таинственных символов. Однако больше всего ситуацию ухудшала группа балерин, сопровождавших великана потопе. Их тапочки чавкали по грязи, но они смеялись и хихикали в той манере с навиденных образов, которую Джордж находил просто отвратительной. Отвратительно, воскликнул мешок. Это слово звучит как звон набата. Избавь меня от своих поэтических сравнений, огрызнулся Джош. Как бы нам узнать, что они задумали? Так вот ты где, барышник, закричал гигант. Он приблизился настолько, что Джош при желании мог бы сказать ему пару слов прямо лицо в лицо. Длинные нечёсаные волосы великана нависали на маленькие глаза. А те, в свою очередь, напоминали помятые широкие юбки. Джорджу не понравился жалкий вид гиганта. Прежде всего, он оказался не таким уж и большим. Фактически это был какой-то пигмейский великан, на несколько дюймов короче самого Джорджа. Но малый рост не умалял его основных качеств, которыми, в общем-то, и характеризовались великаны. Я имею в виду некоторую грубоватость, и врождённое мастерство в обращении с вязальными спицами. Фи фи фо фан, произнёс великан. Я не помню остального, но, кажется, там были ещё горькая жалоба и песня о людях, которые могут спать, не обращая внимания на грозящую им опасность. А теперь, сэр, ответьте мне на один вопрос. Вы барышник? Ну а что, если да? дипломатично спросил Джош. Да, в общем-то, ничего, ответил гигант. И в его голосе послышались извиняющиеся нотки. В принципе, меня не волнует, кто вы такой, и могу заверить вас, что я не сторонник поспешных действий, как говорят: поспешишь людей насмешишь. И вот столпились они вокруг забытой байки давно прошедших времён. Заголосил вдруг словесный мешок И не знали они, что означали и для чего были придуманы. И стояли они в ряд, и дьявол брал их одну за другой. Джордж ничего не понимал. Всё это казалось ему таким же далёким, как и то место, куда бы он хотел уйти. А потом ему вдруг кое-что захотелось. И чувство настоятельности оказалось столь глубоким и сильным, что его можно было сравнить лишь с тоской о давно прошедших временах и о тех, кто еще не пришел. И именно в такую минуту эти черствые существа из злой вселенной подсовывали ему под нос какие-то невозможные сюжеты и бессмысленные фразы. Не мудрено, что он так никуда и не попадал. Они водили его по кругу, то туда, то сюда, превращая любую сцену в фарс и сумбур. А этот чёртов черепахан вообще ему не помогал. Всунув голову под панцирь, он без остановки твердил себе под нос: "Я здесь только временно, поэтому не обращайте на меня никакого внимания. Давайте больше не будем упоминать об этом", предложил Джош. "Мы все здесь только временно. Но владыки творенья ожидают от каждого из нас выполнения предначертанной роли. Между прочим, именно ты, словесный мешок, должен осмысливать линию сюжета. Я возмутился мешок. Слушай, парень, у меня нет ни одной мысли по этому поводу. Лично по мне так мы толчём воду в ступе. Лучше давай смотаемся отсюда и все дела. Неужели тебе плевать на мою вместимость? Я, между прочим, не собираюсь сливать здесь все свои слова словно в одно хорошее место. Эй, куда ты пошёл, забеспокоился черепахан, не оставляя нас в беде, мешочек. Я на минутку, природа зовёт, объяснил словесно мешок и отошёл на обочину. Присев за лиственницей, Он выделил пару дерьмовых фраз из отверстия, которое недавно обнаружил в брюшной области. Это придало ему новые силы. Он почувствовал огромное облегчение и был близок к тому, чтобы полететь. Решив немного отдохнуть и сделать перерыв в словесном потоке, мешочек прилёг на землю, постанёвы от сладкого молчания. Джордж стоял рядом, застыв на середине жеста. Его рот приоткрылся, слова запутались в огромном лабиринте рта, и словесный мешок наслаждался в волю. Пришла пора начинать свое собственное дело. Он собрался с духом, но тут же понял, что любая попытка обречена на провал. Мрачная неопределенность, державшая в рабстве всех остальных, набросилась теперь и на него, и тогда, передав себя в руки судьбы, он отправился спать. Посреди этой сцены Джордж увидел в небе сияющий объект. Поначалу он принял его за аэроплан, алюминиевый аэроплан, отражавший солнечные лучи от своей серебристой шкуры. Но потом он понял, что в конструкции объекта не было никакого плана, и, следовательно, этот предмет не мог оказаться планёром, аэропланом и планетолётом. У Джорджа мелькнула мысль о НЛО. Однако объект не походил на тарелку, а, осмотрев на всякий случай небеса, Джуш не нашёл ничего нового. Всё те же зелёные и пурпурные цвета бескрайней воздушной просторы, которые как всегда не вызывали никакого интереса. Хотя там что-то всё-таки происходило. Он мог поклясться в этом своим единственным волосом на подбородке, что-то новое входило в его жизнь. И Джордж ещё не знал, понравится ли ему это. Новые вещи случались слишком уж часто, но каждый раз вместе с ними появлялись какие-то проблемы и волнения. Вот почему ему не хотелось смотреть на ослепительную точку в небе, которая становилась всё больше и больше, постепенно приобретая контуры человека.